Глава 10. Дисциплина без насилия. Шесть правил, которые помогут управлять временем. Как бы порой не хотелось переложить на кого-нибудь ответственность, жить эту жизнь приходится самому. И она не приносит желаемого удовольствия, если не добиваться поставленных целей. Напомню об очень известном зефирном эксперименте психолога Уолтера Мишеля. Детям предлагали съесть одну зефирку прямо сейчас или две, но чуть погодя. Возможность дождаться заслуженной награды и есть самодисциплина, способность управлять своими действиями, эмоциями и поведением для достижения поставленных целей. В долгосрочном наблюдении на протяжении десятилетий дети, дождавшиеся двух зефирок, демонстрировали более высокие академические достижения, лучшую социальную адаптацию и даже здоровье. Вывод способность отсрочить удовольствие и контролировать импульсы – мощный фактор жизненного успеха. Как мы воспринимаем время? Психолог Филипп Зимбардо выделял несколько типов временной ориентации личности. Прошлая – позитивная ориентация, склонность с теплотой вспоминать прошлое. Такие люди ценят семейные традиции, память о детстве, праздниках, значимых событиях, часто испытывают ностальгию и благодарность за пройденный путь. Уважение к истории, корням и происхождению не вызывает у них рефлексии, а чувство психологической укорененности дает высокую устойчивость к стрессу. Такие люди чаще ощущают удовлетворенность жизнью. Прошлое негативная ориентация. Все наоборот. Фиксация на травматичном или болезненном прошлом пессимистичное мышление, окрашенное недоверием к себе и другим. Люди с прошлой негативной ориентацией рефлексируют, вспоминают ошибки, утраты и неудачи. Они обычно склонны к самокритике, но также частенько обвиняют окружающих. Таким людям трудно строить доверительные отношения, они страдают от тревожных и депрессивных состояний. Настоящая гедонистическая ориентация направлена на наслаждение и получение максимума от текущего момента. Такие люди легко относятся к жизненным сюрпризам и способны жить, не составляя расписания, из-за стремления к веселью, свободе и удовольствиям. Люди с настоящей гедонистической ориентацией склонны к риску, но отлично чувствуют и тонкий лед, и возможность пойти в банк Им свойственна импульсивность, хотя она и способна порой навредить такие люди открыты к новому любят развлечения предпочитают проводить время живо и креативно у них часто есть хобби настоящая фаталистическая ориентация обычно ее поясняют на примере печорина футалисты убеждены что от них мало что зависит все в жизни предсказано и заранее предначертано и неважно кем именно богом звездами вселенной или кем-то еще. Главную роль всегда играют судьба и обстоятельства. Такие люди не прилагают особых усилий для достижения целей. Мое само ко мне придет. Пассивность ведет к формированию выученной беспомощности, тревожного поведения и пессимизму. Фаталисты могут быть весьма консервативны, у них есть четкий свод непреложных правил. Будущая ориентация направлена на цели, планирование, контроль времени и усилий ради грядущих результатов. Такие люди рациональны, дисциплинированы, мыслят стратегически. Они превосходно умеют ставить цели и планомерно их достигать. Люди с будущей ориентацией успешны в учебе, карьере и личном развитии. Они держат себя в руках, организованы, собраны и способны жертвовать текущими удовольствиями ради долгосрочных выгод. Каждый человек обладает смешанным типом временной ориентации с преобладанием одного или двух. Определив их, можно понять уровень самодисциплины, мотивацию, поведенческие шаблоны и возможности для личностного роста. Для диагностики используют опросник временной перспективы Зимбардо. Исследования показывают, что с самодисциплиной, академической и профессиональной успешностями, положительно коррелирует именно будущее временная ориентация. Самоконтроль естественным образом формируется в детстве под влиянием нескольких факторов. Модель поведения родителей, наличие структуры и правил, обучающие ситуации, в которых поощряется самостоятельность. Кэрол Дуэк проводила эксперимент. Невербальные тесты на IQ с участием 400 американских школьников. В первом раунде вопросы были несложными, но одних детей похвалили за интеллект, а других за старательность. Во втором раунде участникам предложили выбрать себе тест, такой же по сложности, как предыдущий, или гораздо более трудный, на самом деле нет, но который позволит многому научиться, если удастся его пройти. Те, кого хвалили за интеллект, выбрали в основном простой тест. А из тех, кого похвалили за старание, 90% выбрали тест, представленный как сложный, зато обучающий. Управление временем. Координация приоритетов. Чтобы высвободить ресурсы для саморазвития, нужно научиться определять важнейшие задачи и избавляться от малозначимых. Помните об эмпирическом принципе Парета, правиле 80 на 20. 20% усилий приносят 80% результата. Управление временем – это прежде всего управление приоритетами. Депо сил. Рой Баумайстер обнаружил, что самоконтроль представляет собой ограниченный ресурс и даже ввел термин «истощение эго». Принятие решений, подавление эмоций или выполнение сложных задач утомляет и человек начинает хуже себя контролировать. Поэтому регулярный отдых, сон, Сбалансированное питание и восстановление когнитивных ресурсов способствует повышению самодисциплины. Приведу несколько эффективных приемов оптимизации времени и проиллюстрирую их реальными историями из своей практики. Таймблокинг У моего клиента Николая есть свой небольшой бизнес, и мужчина жаловался, что постоянно находится в стрессе. Я предложил попробовать тайм-блокинг составить расписание по временным блокам. Утро – стратегия, день – встречи, вечер – обработка почты. Тревожность у Николая почти сразу заметно снизилась, а продуктивность по его внутренним метрикам вскоре выросла на 35%. Микрошаги. Ольга обратилась ко мне, потому что через несколько месяцев ей предстояло сдавать важный квалификационный экзамен она никак не могла заставить себя начать готовиться как следует. По итогам испытания моя клиентка могла либо получить очень денежную новую должность, либо вообще остаться без работы, было от чего нервничать. Я предложил письменно составлять план подготовки на каждый из оставшихся до экзамена дней, но вместо выучить тему, давать себе более конкретное задание, открыть конспект и прочитать первую страницу. Такой подход снизил психологический барьер. Через две недели моя клиентка продуктивно занималась по полтора часа в день и в результате через полгода получила повышение. Правила трех MIT. MIT. Most Important Tasks. Теория наиболее важных задач. Сергей обратился ко мне с жалобой на изнуряющую текучку. Его с раннего утра начинали дергать по работе звонками и сообщениями в мессенджерах, и он порой часами не мог выпустить из рук смартфон. Из-за этого страдали домашние и даже рабочие дела. Мой клиент не мог вовремя зайти в магазин, как обещал жене, и выполнить задание начальства, данное еще неделю назад. Сергей жаловался, что совершенно не контролирует свою жизнь. Я подсказал правила трех MIT. С вечера, Нужно определить на завтра три самых важных дела и во что бы то ни стало приняться за них с утра. Выполнение всего одного задания, данного себе накануне, уже создаст ощущение управления ситуацией и наличия прогресса, даже если другие дела останутся незавершенными. Как развить самодисциплину? Сила привычки. Чарльз Дахик в книге с таким названием показал, как совершение знакомых действий экономит ресурсы, мозг делегирует их контроль автопилоту. Если ежедневно вставать в одно и то же время, делать зарядку, выпивать стакан воды и медитировать, действия скоро станут автоматическими и потребуют меньше сил. Поведенческое проектирование Разберем метод изменения поведения через микропривычки, контекст и положительное подкрепление, предложенный социологом Би Джей Фогом. Формула проста. Триггер, плюс действие, плюс награда. Пример. Зубная щетка, триггер. Два отжимания, действие. Похвала себя, награда. Работа с целеполаганием. Если цели расплывчаты или не имеют конкретного значения для человека, мозг склонен их игнорировать. Поэтому задачи надо формулировать так, чтобы они были четкими, измеримыми, достижимыми, имеющими эмоциональный отклик и внутренне мотивирующими. Не «хочу быть в форме», а «хочу чувствовать легкость в теле, иметь больше энергии по утрам и быть уверенным в себе, когда смотрюсь в зеркало». Управление вниманием и средой. Быть дисциплинированным легче, когда вокруг нет соблазнов, которые приходится преодолевать. Изменить среду правильным образом проще, чем кажется. Надо убраться на рабочем столе, удалить со смартфона отвлекающие приложения, оставить дома только полезные продукты и разместить перед глазами план на день. Смысл этих действий в том, чтобы удлинить себе путь к вредному действию и максимально укоротить к желательному. Часто автоматической реакцией на стресс, скуку или усталость является импульсивное поведение и прокрастинация. Определение своей реакции не как я такой, а как у меня есть такой импульс, дает возможность выбора. Минимизация решений. Выбор утомляет, но уклониться от него невозможно. Пойти на тренировку или нет? Что съесть на обед? во сколько лечь спать. К вечеру воля истощается, сберечь силы помогают простые системы, привычные утренние и вечерние действия, фиксированное время для определенных задач, заранее подготовленные меню или расписание на неделю. Терпение и устойчивость к краткосрочному дискомфорту. Большая часть недисциплинированного поведения направлена на немедленное облегчение перестать страдать над задачей, съесть вкусненького, срочно узнать, как там мир без меня, проверить телефон. Развитие самодисциплины позволяет рассматривать краткосрочный дискомфорт как тренировку силой и укрепления характера. Для этого всего-то надо смещать внимание «с мне тяжело» на «я расту», несмотря на неудобства. Самоуважение. Действия уважающих себя людей чаще согласуются с их ценностями, и наоборот, низкое самоуважение толкает к саботажу. Дисциплина укрепляется, когда человек действует из заботы о себе, а не из боязни наказания «я достоин хорошей жизни». Это значит быть для себя взрослым, который требует, поддерживает и направляет. Самоуважение – это совсем не баловство. Парадоксы самодисциплины Меньше воли, больше структур. Людям, считающим себя слабыми, хорошо помогают подпорки, режим дня, планирование, календарь, поддержка. Моя новая клиентка с необычным именем сара с порога твердо заявила, что без посторонней помощи ей не удастся себя дисциплинировать. Я настойчиво порекомендовал составить четкий график, записать обязанности и распределить между домашними ответственность. Клиентка заметила прогресс сразу и высказалась по привычке категорично. Всегда буду верить в себя, несмотря ни на что. Избыток дисциплины ведет к выгоранию. Перфекционизм и гиперконтроль представляют собой слишком сильно затянутую гайку. Они часто провоцируют тревогу и потерю мотивации. Продуманные перерывы и плановое ничего не делание, напротив, восстанавливают ресурс важно уметь гибко регулировать усилия. Самодисциплина и личностный рост. Нужно часто повторять себе, я имею право жить по своим ценностям, я выбираю важное, я могу влиять на свою жизнь. Именно психологически зрелая самодисциплина, а вовсе не контроль или внешняя мотивация, обеспечивает устойчивый успех в долгосрочной перспективе.